Незнакомые и люди здороваются друг с другом. Так примелькались. Печальны попадаются и красивые арбатские старушки. Известная актриса вертит головой и часто, пережетная на лицо, отгоняет взгляды, чтобы не налипали. В четыре часа десяти перерыв. Оно понятно. Работа у них собачья. Так, посмотрим. Четыре. Одна ушла. Придет пять человек на 50 минут. Есть шанс. Без десяти пять счастливый Карл вышел на Арбат. Очередная заноза вынута. Послезавтра можно будет ехать в деревню. И Таня обрадуется. Тоже не рассчитывал на такой скорый аванс. Ладно, в сентябре выкуплю все раз и навсегда. Все-таки я барствую, — думал Карл. Свободен. Два, то три объекта в год, сколько-то выходит, в месяц. Тяжелая, правда, работа. 43 года скакать по лесам с ведрами раствора, с ящиками смальты. Но вот и недели не прошло, а уж забыл. И гирлянды, и лампочек на лесах то слепят, то темно. И подгибающиеся ноги в девять вечера, еще убирать весь этот мусор. И голосок жаворонка Вовки Шорина в семь часов утра. «Карл Борисович, изваль в кашку кушать!» «Ну хорошо, он в десять полодинства спит, как младенец а ты только разгуливаешься. Хорошо хоть ребят свои, и Вовка, и Илюха, а то такие в каменате волчары, о, не дай бог!» С появлением Илюхи и вовсе все изменилось. Молодой, шустрый, поначалу слегка пижонивший, он начисто изменил весь характер этих приездок. — Мужики, что, с ума сошли? Почему вы картинки не пишете? Шорин, монументалист с двадцатилетним стажем, окончивший Строгановку, махнул рукой. — Эх, Илюха, лобство это, семью кормить надо. — Ты прям сейчас вечером собрал скормить семью? — Вечером надо спать, — сказал Вовка и накрыл голову одеялом, выставив, однако, ухо. «Но ты, Борис, сдурел!» «Я в некотором роде стихотворец», — изобразил надменность Карл. «Что ты не больно творишь после работы?» «В общем, так, старый. Я заказываю завтра подрамники в столярке, скажу, надо для мозаики». «Скажи, кассеты для сухого набора», — прошелестел Шорин из-под одеяла. Илюха писал «Бойко, широко» в стиле Суриковского института, требовал критики. — Я ж пацан, так что, деды, давайте. — Ладно, — прищурился Шорин. — Ты так не обижайся. Карл после многолетнего перерыва долго не решался. — У меня и краски-то нет, — отговаривался он. — Да вот же краски-то, вот горячился Илюха. — Купим еще. И Карл сломался. Стал вспоминать какие-то блики, какие-то перистые акации, Серое море, белый проход Через неделю дрогнул Шорин. Ну и какой холст вы мне выделили? По этому поводу напились, хоть и будний был день. Карл строго следил за протоколом. Первое — свиданецем, второе — простокваша, просто квасить, третье — здоровье дам, четвертое — святое искусство, дальше, дальше — по вдохновению. У Вовки и Илюхи было общее редкое качество. Они в разговоре применяли первые попавшиеся слова. Илюхины слова были изыскренни, например, «альтернатива». Вовкин зато жизненный, на полном серьезе провозглашал «За здоровых дам!» Еще сердился, когда смеялись. Или на стенке, где поется, как в бане напевал «Мой дядя Гагарина!» Из этой поездки Карл привез четыре работы. «Надо бы красок купить!» Но как дойдет до дела, жаба душит. Завтра ж куплю рублей на тридцать и побречного картона. Вернулся из Щупеева. Стихи, ночью, картинки, днем. Дилетантствуй, так дилетантствовать. В конце концов, Леонардо, чем не дилетант? Шестой час. Побродить немного и позвонить Алеше. Должен скоро прийти с работы. Алёша жил на Арбате, в Серебряном переулке. Не виделись уже больше месяц Но если покупать краски, сколько что-то можно пропить? Саван с аванс рублей двадцать-тридцать. Отложить час, про остальные забыть. Хорошо бы домой добраться. Завтра надо раскидать, что куда. Кооператив и коммунальные услуги за три месяца. Репченком, Червонец. Продуктов Чупеева на полтинник. Больше всё равно на себя не тащишь. «Ладно, ладно, потом».